Глава двенадцатая. Врач входит в кабинет через пять минут и осматривает меня прямо при айдарове, отчего я хочу превратиться в крошечную щепку. Ну что, легкое сотрясение мозга. Рекомендую постельный режим на три дня. Не кушать тяжелую пищу, это может тошнить. Вдруг станет хуже, сразу звоните Егор Григорьевич. И еще, доктор окидывает в меня взглядом. Обратитесь в полицию. На лицо явные признаки домашнего насилия. — Разберемся, спасибо. Вижу, как босс пожимает руку врачу, после чего тот сжимает в этой самой руке конверт и добродушно засовывает в карман. Обхватываю себя руками. На часах уже десять, а у меня два листа задач на сегодня, которые я еще даже не начинала. Поднимаюсь, как только выходит врач. Смотреть на Егора Григорьевича стыдно, поэтому лишь мельком поглядываю на него. «Спасибо, но не стоило». «Стоило. Мне не нужны сотрудники без сознания в офисе». «Я поджимаю губы. Я в сознании». «Уже да?» «Я пойду. А что-то вечером принесу». Пячусь к двери, но даже среагировать не успеваю, как она захлопывается прямо перед моим носом. Невольно запах парфюма начальника вдыхаю. Пряный лес. Сильный, хвойный. Приятный очень. «Почему от мужа так никогда не пахло?» И запах меня его уже давно не привлекает. Я не разрешал уходить. Я думала... Неправильно думала Лебедева. Сглатываю. Что-то мне не нравится наш разговор. Где ты будешь ночевать? Не знаю, придумаю что-то, подыщу до конца дня. Вижу, как ходят желваки на скулах Айдарова. А меня снова пошатывает, отчего я невольно ладошкой опираюсь на его грудь в рубашке. Извините, резко убираю руку. Сейчас все пройдет. — Так, все, собирайся. Поднимаю глаза на босса. В голове такой туман. А еще наболит Сильно. — Куда? — Ко мне. — К вам зачем? — Ты приняла мое предложение, Виктория. И если бы прочла условия, то знала бы, что контракт тебя обязывает жить со мной под одной крышей. Поехали. Айдаров дверь мне открывает. — А я что из сил хватаюсь за нее? Кажется, его контракт все же прочесть. Мало ли, что у него там за условия будут. — А Соня, Соня моя, с нами будет. — А это? — Запинаюсь. Но я должна знать, на что иду. — Что? — Обязанности жены, супружеские. Лепечу сухими губами, чувствуя, как начинаю жутко волноваться. Почему-то от одного лишь представления о том, что Айдаров может меня коснуться как женщины, как жены, сердце начинает стучать намного быстрее. Замечаю на лице начальнику усмешку, которая почему-то колет прямо в бок. Я верю, что ты будешь держать тебя в руках и не будешь ко мне приставать, Виктория. Специально поставлю замок на свою дверь. Ухмыляясь, басит этот дракон, тогда как я жалею, что сейчас слишком слабая, чтобы пнуть его в бок. Она свалилась мне, как снег на голову. Ассистентка, помощница. Однако пока даже не ясно, кто кому помогает. Благо, одну проблему я решил. Семья мне на месяц будет, и это уже хорошо. Паркуюсь возле детского сада. Рядом на пассажирском сидении лебедя около трупом сидит. Бледная, заплаканная, взгляд расфокусирован. Не слабая, я муженек олень ударил. Как выжил вообще большой вопрос. — Стойте, я сама заберу Соню. Сиди уже. Не хватало тебе еще раз упасть, да еще в детском саду. Закрывая дверь автомобиля, окидывая взглядом небольшое здание детского сада. Ни вкус тут, ни стиля. Одни только кривые цветочки на окнах, чего стоят. Да уж, кто только рисовал план этого здания. И похоже, одно левой, ногой. Иду в сад. Раньше придется забрать эту кружку, которая еще утром меня драконом нарекла. «Здравствуйте, вы за кем?» Меня встречает пожилая воспитательница намертво преграждая дорогу на вход пышным бюстом. — За ребенком отойдите. — Стойте же! А ну стоять! Железная рука преграждает путь. У них тут особый дресс-код или вход по отпечаткам пальцев. — Я же сказал, я за ребенком. — За каким ребенком? — Папаша, не делайте мне нервы. Дети и так с этим отлично справляются. Стискиваю зубы. Зря я напросился. Лучше бы Виктория пошла. — Черт! Лебедева, Соня. Ловлю на себе оценивающий взгляд воспитательницы. Хм, не знал, что у Сони есть отец. Ни раз тут не появлялся. Я не отец. А кто же вы тогда? Неважно, позовите ребенка, я за ней. Смотрю на часы. Пять минут уже потерял. Ужас. Документы покажите. Это не воспитательница. Это какая-то броня. Кровь закипает быстро. Сдерживаюсь, как только могу. Зачем? За тем, что мы не отдаем детей непонятно кому. Чешка хаясь про себя, как только можно быстро достаю паспорт. Тыкаю его прямо в лицо этой мадам. Я бы заключил уже две сделки на проекты. Пока ребенка тут выбиваю из этой тюрьмы, иначе не назовешь. Вот, довольны? Ладно, стойте здесь. Сейчас позову Соню. Через пару минут в коридоре появляется белокурая голова. Кружка держит воспитательницу за руку, но как только меня видит, замирает на месте. Привет, идем, мама ждет, говорю спокойно, но, похоже, Соль не спешит ко мне идти от слова совсем. Да лакончик, сонечка, ты знаешь этого дядю? Воспитательница с трудом подводит ребенка ближе. Но эта крошечная актриса прячется за ней, а после его поглядывая на меня. Нет, не знаю. Вот тут уже у меня нервы лопаться начинают. Что я здесь делаю? Вот что? Хм, Соня, ты что, не узнал меня? Мы утром виделись. Нет. Где моя мама? Взгляд воспитательницы становится все более подозрительным. И я вижу, что вот-вот она проводит меня на выход. Да еще и вызовет полицию. Соня, мама в машине. Она плохо себя чувствует. Вон, видите, сидит. Пошли со мной. Давай руку. Протягиваю ей руку, но эта крошечная декарка лишь отшатывается от меня. Нет, стойте, стойте, где ее мама, покажите. Вон у машины сидит, сказал же, я ее начальник, все нормально. А, да, вижу Вику, ладно, Сонечка, куртку надевай. Благо ребенка помогают одеть, но руку она мне свою так и не дает, смотрит, как на врага народа просто. Идем, времени нет. — Нет, я не пойду с тобой. — Я игрушку тебе куплю, пошли. — Какую? — Наконец вижу интерес в ее глазах. Уже легче. — Любую, идем. Только после этого крошечная ладошка ложится в мою ладонь. Как же это сложно. Сложнее, чем защищать проект. Тут не прокатят мои знания геометрии, математики и искусства. Тут нужны чертовы навыки переговоров.